Глава третья. Черная банда и дырка от бублика. Знаменитый римский экспресс, устремляясь к сердцу Франции, неторопливо пронизывал парижские предместья, словно игла гигантской швеи, протыкающей материю пространства и времени. Дым, стелившийся за паровозом, казался темной нитью, сшивающей города и веси. Гонзолин, устроившись напротив Загорского, с интересом обозревал окрестности. Идиллические одно- и двухэтажные беленые домики с островерхими крышами перемежались темно-серыми коробками заводов и фабрик, которые, казалось, только ждали момента, чтобы разинуть пасть и навсегда поглотить идущих к ним рабочих. Нестор Васильевич деловито проглядывал французские газеты, купленные им на последней перед Парижем станции. Стопка непрочитанных газет слева понемногу уменьшалась, а стопка из прочитанных справа столь же неуклонно росла. Помощнику, наконец, надоели однообразные пригородные пейзажи, и он стал наблюдать за действительным статским советником. В глазах Гонзалина плескалась сложная смесь уважения и скепсиса. Он, как всякий почти китаец, испытывал пиетет перед печатным словом, но при этом, как многие российские подданные, не слишком-то ему доверял. «Слышали про поезд-призрак?» – неожиданно спросил он. «Что еще за призрак?» — хмуро осведомился действительный статский советник, не поднимая глаз от газеты. «Пару месяцев назад из Рима вышел поезд и пропал в тоннеле», — с явным удовольствием взялся рассказывать помощник. «Совсем пропал. Выехать из тоннеля он никуда не мог, но и снаружи тоже не появился. Железнодорожники осмотрели весь тоннель и прилегающую территорию, но из всего поезда отыскались только два пассажира, притом осотоневших от страха. Пассажиры эти заявили, дай угадай, что именно там случилось. Перебил его Загорский, по-прежнему не отрываясь от чтения. Незадолго до горы, через которую шел тоннель, эти двое вышли в тамбур покурить. Когда поезд стал подъезжать к тоннелю, вокруг сгустился туман белый или багровый. Курильщики испугались до такой степени, что прямо на ходу соскочили с поезда и потому остались живы. Поезд же с остальными пассажирами въехал прямо в тоннель, и их так и не нашли. Да, и еще, в скорости после этого поезд «Призрак» из нескольких вагонов наблюдали в разных местах по всей Европе, а может быть и по всему миру. Помощник насупился. Господин явно морочит ему голову, он наверняка уже читал об этом в газете. Действительно, и статский советник только головой покачал. Нет, не читал. Однако угадать обстоятельства этой истории было несложно. Все подобные байки сшиты по одному лекалу. Их придумывает досужая публика, которой в жизни не хватает острых ощущений. «Это не выдумки, это писали в газете», – парировал Гонзалин. «Все газеты – рассадник злонамеренного и бесстыжего вранья», – холодно отвечал Нестор Васильевич. «Тогда зачем вы их читаете?» – удивился помощник. «Ищу в навозе новостей жемчужные зерна правды». И действительный статский советник отложил в правую стопку последнюю прочитанную газету. «И что вы нашли в этот раз?» «Не очень много», – сухо отвечал Загорский. «Последние новости касательно Джаконды говорят не так о самом происшествии, как живописуют картину современных нравов. В частности, французские газеты утверждают, что картину по личному указанию канцлера украли немецкие шпионы». Помощник воззрился на господина с недоумением. Это еще зачем? Бог его знает, пожал плечами Нестор Васильевич. Хотя газеты уверены, что кража была произведена, чтобы унизить французов. Немцы, естественно, за ответом в карман не полезли и обвинили Галлов в том, что это они сами у себя украли картину, чтобы устроить антинемецкую провокацию. Не обошлось, разумеется, и без еврейского заговора. Газета «Аксиом Française в своей передовице настоятельно рекомендует всем добрым гражданам искать похитителей среди сомнительных космополитов, посещавших салон мадам Стеннель. На сии подозрительные космополиты суть Пабло Пикассо и два примкнувших к нему еврея Амедео Модильяне и Хаим Сутин». На статейку какой-то некий Элеон и дал ей весьма дурно пахнущее название Лувр ожидел. Что это значит? удивился Ганзалин. Загорский поморщился. По мнению Сье Дуде, Лувр стал филиалом гетто, его директор Теофиль Омоль, наставленник черной банды еврейских спекулянтов и фальсификаторов, которые раскинули свои тенета по всей Франции. Они уже разграбили церковные ценности и теперь накинулись на Лувр. «Я страшно далек от евреев, но даже я понимаю, что это чушь собачья», откровенно сообщил ганзалин Действительный статский советник вздохнул. Не все такие понятливые, как его помощник. Широкую публику хлебом не корми, дай только слопать какую-нибудь газетную мерзость. Впрочем, не всегда виноваты только газеты. Иной раз повод для пересудов разные публичные персоны дают сами. Так, например, вскоре после исчезновения Моны Лизы ответственность за кражу взял на себя итальянский писатель Габриэли Данунцо. "За заело?» – спросил помощник. "Счастлове." Коротко отвечал Нестор Васильевич. В 1899 году он написал пьесу "Джоконда". Насколько мне известно, по мотивам этой пьесы режиссер Луиджи Маджи снимает фильм. Таким образом, фальшивая явка с повинной Данунцо Всего лишь рекламный трюк. Хотя я в педагогических целях посадил бы его в кутузку на пару недель. Литератор должен отвечать за свои слова. Действительный статский советник помолчал, глядя в окно. «Кстати сказать, уже появились доброхоты, желающие вернуть Мону Лизу в Лувр и получить причитающиеся им 65 тысяч франков», вдруг сказал он, лукаво покосившись на помощника. Гонзалин всполошился. Неужели картину нашли? Конечно, нет. Просто мелкие мошенники пытались под видом оригиналов сучить газетчикам копию, между нами говоря, довольно низкого качества, и написанную не на досках даже, а на холсте. «Дураки!» — с облегчением сказал Гонзалин. У них даже не хватило ума узнать, как выглядит настоящая монализа. Действительный статский советник отвечал, что люди вообще обычно руководствуются не здравым смыслом, а порывами никак не соотнося свои желания с реальной действительностью. Была у кого-то репродукция Джаконды, так почему бы не попытаться выдать ее за оригинал? Впрочем, — добавил он задумчиво, — среди всех этих выпиющих глупостей появился неожиданный, хотя и несколько диковинный сюжет. Газеты говорят о некой шайке радикальных художников, которые воруют предметы искусства. Главарями шайки, по убеждению газетчиков, могут быть художник Пабло Пикассо и поэт Аполлинер. У них нашли иберийские статуэтки пятого века до нашей эры, которые эти почтенные господа якобы похитили в Лувре. Полиция полагает, что они планировали крупные кражи, и чтобы понять, насколько хорошо охраняется музей, для начала выкрали небольшие статуэтки. Статуэтки тогда так и не нашли, да собственных и не искали. И это убедило друзей в том, что можно красть из музея мешками и при этом оставаться совершенно безнаказанным. Следующей их целью, по мнению полицейских, как раз и стала наша бедная Лиза. Почему именно она заинтересовался гонзалин Тут я полагаю две причины. Во-первых, картина весьма ценная. Все же это ни много ни мало Леонардо да Винчи. С другой стороны, она не слишком известна широкой публике. Возможно, воры надеялись, тихо перевести ее через границу и сбыть каким-нибудь американским толстосумом в новый свет. Однако, вероятно, им это не удалось. То, что картину украдена, обнаружили очень скоро. Как считает полиция, почуяв запах жареного, Полинер Пикассо попытались избавиться от изобличающих их улик, то есть от иберийских статуэток. В этом деле у них обнаружился сообщник, журналист и поэт Андре Сальмон. Он, кажется, не участвовал в самом похищении, но у него эти самые статуэтки хранились. Таким образом, сейчас в отношении всех этих господ начато следствие. Гонзалин присвистнул. Чтобы в Китае культурный человек украл чужую картину, вещь совершенно невозможная. От заведенный порядок состоит в том, что художники пишут картины, а не воруют их. — По-разному случается, — сдержанно заметил Загорский. У парижской богемы своя специфика. Если определять ее одним словом, я думаю, тут лучше всего подошло бы русское словечко «озорники». Однако это слово прошло достаточно большой путь. Когда-то про разбойников и душегубов, промышлявших в русских лесах, тоже говорили, что они озаруют. Теперь слово «озорство» чаще означает «безобидные, почти детские шалости». Вопрос, как далеко могло пойти озорство поэта Полинера и художника Пикассу. Вопрос не праздный. Если помнишь, в свое время им даже Пушкин задавался. «Что?» — говорит у него Сальери. И он посмотрел на помощника. «Да!» — не растерялся Гонзолин. «Что говорит?» Нестор Васильевич чуть, чуть заметно улыбнулся и продекламировал. «Надолго, Моцарт. Ноужель он прав, и я не гений?» Гений и злодейства две вещи несовместные: неправда об народте, или это сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцею создатель Ватикана. Тут он выдержал небольшую паузу, как бы давая помощнику усвоить глубокий смысл, заложенный в знаменитых строках, и затем продолжил. Лично я думаю, что на Микеланджело Буонаротти возвели на прослину, и никого он не убивал. Но значит ли это, что художник и поэт не способны были украсть чужой шедевр? С их точки зрения, это тоже мог быть какой-нибудь художественный акт. Ты, разумеется, помнишь манифест итальянского футуриста Маринетти? Разумеется, — не моргнув глазом, — отвечал помощник. Он мне по ночам снится, этот Маринетти, со своим манифестом. Было видно, что эти слова развеселили Нестор Васильевич, однако он продолжал вполне серьезно. Маринетти говорит, что искусство – это вызов, удар кулаком и пощечина, война со старыми представлениями. Следовательно, искусство в современном смысле вполне может не иметь никакой законченной формы. Искусство может считаться художественно-убедительное действие или жест. С этой точки зрения кража чужого шедевра действия весьма убедительная, хотя художественность его скорее отрицательная. Был шедевр, нет шедевра. Может быть, Пикассо думает, что на место Джаконда теперь повесят его картину. Почему бы и нет? Почем мы знаем, как сильно повернуты мозги у нынешнего поколения художников, а главное, как сильно они повернутся в будущем. Может быть, вообще никаких мозгов не останется. Один только художественный жест и искусствоведческая истерика вокруг него. Насчет истерики это вы верно заметили, вернул Гонзолин. Действительный статский советник поморщился. Верно, может быть, и верно, но, в сущности, все это пустое теоретизирование. Об истинном положении дела они узнают очень скоро, и из первых рук притом. Собираетесь поговорить с Полинером и Пикассо? — удивился гонзалин Мистер Васильевич покачал головой. — Нет, не собирается. Во-первых, он не знаком с этими господами. Во-вторых, говорить с ними сейчас по разным причинам будет затруднительно. Но он намерен побеседовать с Андреас Сальмоном, которого считают сообщником похитителей. Но незнаком еще по Санкт-Петербургу, там Сальмон был помощником атташе при французском посольстве. Спустя полчаса они уже выходили из поезда на Лионском вокзале. Гонзалин легко нес сразу два саквояжа, руки Загорского были заняты только тростью. Покинув вокзал, они вышли на площадь дедро. Сбоку возвышалась огромная часовая башня под вытянутым вверх голубовато-серым куполом. Гонзалин задрал голову, разглядывая монументальное сооружение. — Высота башни 67 метров, — заметил действительный статский советник. На вершину ведет лестница в четыреста ступеней. На башне установлены четыре циферблата, каждый диаметром почти в шесть с половиной метров. — Многовато для часов, — сварливо заметил Ганзолин. Трех метров вполне бы хватило. — Цифры на часах имеют метровую высоту, — невозмутимо продолжал Загорский. — Стрелки часов сделаны из алюминия, минутные в длину 4 метра и весят 38 восемь килограммов. Часовая почти три метра и весит двадцать шесть Вечером и ночью циферблат освещаются изнутри двумя стами пятьюдесятью газовыми лампами. — Все это вы знаете, — заметил Ганзолин, как показалось господину, не без яда. — В нашем деле знания никогда не бывают лишними, — отвечал тот. — А царь Соломон говорил, что во многой мудрости много глупости не уступал помощник. Это не царь Соломон говорил о Грибоедов, и звучало это несколько иначе. Горе от ума. А у нас бывало горе от ума? Действительно, и статский советник на секунду задумался, потом с неохотой кивнул. Бывало и горе, бывали и простые неприятности. Когда ум и знания в обществе ценятся недостаточно, своему обладателю они приносят много печали. Хотя бы потому, что он часто чувствует себя одиноким. «И что же тогда делать?» – спросил помощник. «Отказаться от ума и от знаний, а заодно и от хорошего воспитания?» «Увы, друг Гонзолин, это все равно, что отказаться от рук и ног, это практически невозможно». «Но некоторым удается», – возразил помощник. «Значит, не было у них ни настоящих знаний, ни настоящего воспитания», – вздохнул Загорский. «Нет, если ты приличный человек, приходится проявлять стоицизм, и терпеть любые невзгоды, которые из этого пристекают. Возможно, что-нибудь вокруг переменится. И ход жизни тоже изменит свое течение, и люди оценят благородного мужа по достоинству. А кроме того... Но Ганзолин уже не слушал господина, он повернулся и с необычайным интересом разглядывал площадь и снующих по ней туда-сюда французов. «Бонжур, парли!» громко и несколько патетически воскликнул Ганзолин. Напуганная его голосом, а еще больше его акцентом, в сторону испуганно шарахнулась какая-то юная барышня в синем платье с валанами. Нестор Васильевич поморщился. Ужасный прононс. Если он не хочет их опозорить, пусть лучше помалкивает в публичных местах. Не понимаю, чем вы недовольны. По моему мнению, я прекрасно грассирую, — нахально отвечал китаец. Ты не грассируешь, а картавишь. А это совсем не одно и то же, — заметил действительный статский советник ваш правда неожиданно согласился гонзалин не хватало еще чтобы нас приняли за тех самых евреев которые украли джаконду господин покосился на него он не знал что его помощник такой ксенофоб я китаец, а китайцы все ксенофобы парировал гонзалин да и вообще все люди ксенофобы только некоторые это ловко скрывают как ни странно ты прав заметил загорский ксенофобия то есть страх перед чужим обусловлено физиологией человека, очень древними инстинктами. Однако на то и существует культура, чтобы люди учились подавлять этот страх, а не множить его безумными роскознями о мировом заговоре одних против других. В конце концов, мы ведь обычно имеем дело не с целой нацией, а с одним или двумя ее представителями. И если мы находим с ними общий язык, то и бояться, скорее всего, нечего. Во всяком случае, не стоит впадать в истерику и паранойю. Это сделать никогда не поздно. Гонзалин, выслушав эту, безусловно, весьма цивилизованную речь, никак ее не прокомментировал, но лишь поинтересовался, куда они сейчас направляются. — Насколько я знаю, Сальмон не так давно переехал на Рю-Русселе, отвечал действительно статский советник. — Это седьмой арендесман. Нам понадобится авто или фиакр. Спустя недолгое время, нанятый Загорским фиакр, подвез их с помощником к дому Сальмона. Это было шестиэтажное здание в кремовых тонах, похожее на корабль, навечно пришвартовавшийся возле парижских улиц. Нестор Васильевич отпустил фиакр, возниц прикрикнул на лошадь, махнул в воздухе кнутом и умчался неожиданно быстро, громыхая колесами по булыжной мостовой. «Настоящий московский лихач, ему бы в яр купцов возить», — сказал гонзалин провожая фиакр глазами. Загорский согласно кивнул. При всей разнице национальных характеров русские и французы имеют много общего. — Да, например, войну 12 -го года, — ухмыльнулся помощник. Однако господин не ответил на эту сомнительную шутку, он с интересом осматривал фасад дома. — Архитектура банальная, — с видом знатока заметил Гонзолин. Действительный статский советник отвечал, что дом построен при Жорже-Османе. Следовательно, особых архитектурных ухищрений ждать тут не приходится. Но их, собственная архитектура и не интересует. Для них гораздо важнее, что Сальмон дома. — Почему вы это решили? — полюбопытствовал помощник. — Нет, ничего проще. Я знаю внутреннее устройство таких домов. И знаю номер его квартиры. — Понятно, — кивнул китаец. — Вы увидели Сальмона в окне? Загорский покачал головой. — Нет. Окна журналиста зашторены. Так ничего не увидишь. Однако видно, что одно окно в его квартире открыто. И это говорит о том, что хозяин дома. Он мог уйти, оставив окно открытым, пожал плечами китаец. Мистер Васильевич молча указал пальцем на небо. «Но с утра ходят грозовые тучи», — сказал он. «И веет штормовой ветер. Все признаки того, что скоро разразится гроза. Если оставить окна открытыми, квартиру зальет дождем, не говоря уже про шаровую молнию» которая может залететь внутрь и все там разнести. К тому же в Париже очень ловкие форточники, способные проникнуть в квартиру на любом этаже, об этом знают все здешние обыватели. Конечно, вряд ли форточник полезет в окно на глазах у всех, однако береженого, как говорится, Бог бережет. Вот поэтому я и понял, что раз окно открыто, значит, господин Сальмон на месте, и наш визит тут придется очень кстати. После этого он направился прямо к подъезду. Гензолин шел за ним и бурчал, что все то же самое можно было понять, просто поднявшись по лестнице и позвонив в дверь. Можно. Но зачем же попусту топтать ноги? Беспечно отвечал господин. Это, во-первых. Во-вторых, мы сыщики, и значит, голова у нас должна работать все время. Ты помнишь, конечно, китайскую поговорку мастеров боевых искусств? Гунфу не сходит с руки. На всякого Егорка есть поговорка. — проворчал китаец. — Поговорка груба да правда люба. Гунфу, продолжал, между тем, Нестор Васильевич — это волшебное искусство, которого достигает мастер благодаря многолетним упорным тренировкам. Однако гунфу шире, чем просто боевое искусство, это и вообще искусство жить. Так вот, это искусство мастер использует все время, даже когда ему не нужно ни с кем драться, даже в самых ничтожных случаях расследование дела наставительно продолжал загорский редко состоит из одного сиюминутного открытия обычно есть много мелких деталей которые нужно собрать вместе и составить из них картину но одной интуиции преступления не раскроешь яблоки падали на голову миллионам людей но только ньютон на этом основании открыл закон всемирного тяготения почему потому что он был готов к этому и потому что он звоните перебил его ганзолин тыча пальцем вкрашенную черной краской крепкую дубовую дверь. Загорский покрутил ручку звонка, раздалась мелодичная трель. Наверное, с полминуты они ждали, однако из квартиры не раздалось ни единого звука. Казалось, внутри все умерло. — Попробуем еще раз, — сказал Загорский и снова позвонил. В этот раз они ждали чуть дольше, но так ничего и не дождались. — Вот вам и дедукция, — ядовито заметил Гонзолин. — Ушел ваш сальмон и даже окна не прикрыл. Однако Нестор Васильевич был совершенно убежден, что журналист сидит дома. Вот только почему-то не желает открывать. Если подумать его упрямство, вполне понятно. Вслух размышлял он, стоя перед запертой дверью. Сальмона обвинили в сообщничестве. Это значит, что его, скорее всего, донимают журналисты и зеваки, которым хочется совершенно безопасно поглазеть на живого грабителя. Не исключено, что он просто боится за свою жизнь. Могут ведь найтись дураки, которые посчитают, что он держит украденную Мону Лизу у себя дома, где-нибудь в платяном шкафу. И эти дураки вполне могут захотеть украсть картину. Но теперь уже прямо у Сальмона. Если так, его могли просто убить, добавил довольный своей сообразительностью Гонзалин. И сейчас он лежит окровавленный на полу в своей квартире и просто не может открыть нам дверь. Загорский нахмурился. Об этом он не подумал, и хотя шансы, что Сальмона убили, ничтожны, но совсем исключать их нельзя, следовательно. Нестор Васильевич сунул руку в карман и выудил оттуда связку отмычек. — Все мое ношу с собой, — прокомментировал Гонзалин, Сразу видно опытного борца с преступностью. — Твои сарказмы тут совершенно ни к чему, — отвечал действительный статский советник. — Лучше спустись этажом ниже и карауле чтобы нас не застали врасплох. Гонзолин, однако, по свойственной ему ленности, спустился не на этаж, а всего на один пролет, и, как показали дальнейшие события, поступил совершенно правильно. Дверной замок в двери мсье Сальмона был несложным, и Загорский справился с ним очень быстро. Вскрыв дверь, действительный статский советник без всякой паузы переступил порог. Квартира поглотила его, и спустя мгновение из недр ее раздалось натужное хэканье, легкий вскрик и звук падающего тела. Гонзолин взлетел на этаж мгновенно и быстрее молнии ворвался в квартиру. Правда, сделал он это оригинальным способом, не войдя, бежав или даже впрыгнув, а вкатившись внутрь кувырком. Любой сыщик знает, что этот способ входить в помещение подходит лучше любых других но в том случае если внутри засел враг или вас просто подстерегает там какая то опасность загорский войдя обычным шагом проявил непростительную беспечность и помощник не собирался повторять его ошибки вкатившись в просторную прихожую гонзалин тут же оказался на ногах меньше секунды потребовалось ему чтобы уяснить диспозицию и начать действовать в ближней к двери части прихожей высокий худой человек влез на господина который лежал на полу и, вцепившись тому в горло, душил его, что было мочи. Судя по тому, что Загорский не сопротивлялся, он был без сознания. В следующий миг за спиной душителя возник Гонзалин и, аккуратно отклеив его пальцы от горла господина, отправил врага в полет в дальний угол прихожей. Далось ему это совсем просто. С некоторых пор он мог не только бить и ломать, но и чрезвычайно эффективно толкать и швырять. Сказались уроки «Тайцзи Цуань который в последние годы давал ему Загорский, говоря, что в искусстве оздоровления и сохранения здоровья этому стилю нет равных. Китаец ненадолго задержал взгляд на хозяине, только чтобы убедиться, что тот жив и здоров, и никаких ран или серьезных повреждений ему не нанесли. Но даже и этих кратких мгновений хватило неприятелю, чтобы завладеть Браунингом, валявшимся возле двери, и направить его на ганзолина. Вкатываясь в квартиру, помощник Загорского, конечно, заметил, что на полу лежит оружие, но не стал тратить время, чтобы его подхватить, и вот теперь его ждала расплата за беспечность. Браунинг в руках врага не слишком озаботил бы Гонзалина, если бы дело происходило на улице. Несколько размашистых прыжков маятником, короткий удар и пистолет летит в одну сторону, а его владелец в другую. Однако сейчас они были в помещении, причем совершенно не приспособленном для быстрых длинных скачков из стороны в сторону. Вдобавок за спиной его лежал беспомощный господин. Если враг начнет стрелять, пули может попасть в Загорского. Тем не менее, стоять и смотреть, как в него собираются выстрелить, было тоже неправильно. Нужно было попытаться заговорить врагу зубы, а там действовать по обстоятельствам. «Мосье!» сказал Гонзолин по-французски со своим чудовищным акцентом. «Который час?» Прием оказался неожиданно действенным. Враг инстинктивно бросил взгляд на наручные часы. Этого короткого мига хватило, чтобы китаец стремительно прыгнул в его сторону. Он не мог долететь до противника и вырвать пистолет у него из рук, но он и не пытался. В длинном прыжке, взмыв сначала вверх, Спустя мгновение он обрушился на пол и покатился в сторону врага кувырком, словно огромный шар. Из шара этого вынырнула нога и нанесла чудовищной силы удар прямо по руке, державшей пистолет. Пистолет со стуком упал на пол. Враг, скорчившись от боли, схватился левой рукой за правую и взвыл сдавленным голосом. Возможно, дай ему время, он перешел бы и на членораздельную речь, но запас терпения у Гонзалина иссяк. Он взял высокого за горло левой рукой и так сжал его, что у того глаза полезли из орбит, и дыхание полностью пресеклось. правой рукой китаец поднял над головой, готовясь исполнить прием кулак архата и пресечь никчемную жизнь отвратительного человечка, осмелившегося посягнуть на его господина. Враг все понял в единый миг. Длинное лошадиное лицо его дрогнуло, а темные глаза подернулись пленкой смертельного ужаса Но тут в прихожей раздался надсадный кашель. — Погоди, — хрипло сказал Загорский по-русски, — не трогай его. Кулак Архата, готовый обрушиться на врага, замер. — Не трогай, — повторил Загорский. — Отпусти. Он уже стоял за спиной Гонзалина, тот чувствовал дыхание господина своим затылком. Кулак Архата медленно опустился, так и не нанеся смертельного удара. Разжалась левая рука, отпуская вражеское горло. Долговязый, тяжело дыша, таращил на ганзолины испуганные глаза. Добрый день, дорогой Андре, сказал Загорский по-русски. Сколько лет, сколько зиму. Долговязо открыл рот и заморгал глазами. Не может быть! сказал он тоже по-русски, но с явным гальским акцентом. Этого не может быть? Нестор Васильевич, господин статский советник. Загорский только молча улыбался, глядя на него. — Божий мой, божий мой! — заговорил Долговязый. — А я ведь вас чуть не убил. — Ничего страшного! — усмехнулся Нестор Васильевич. — Мы ведь вошли без приглашения. — О чем вы говорите? Видно было, что Долговязый страшно волнуется. — Вы всегда дорогой гость в моем доме, и ваш этот, ваш щенок, Забыл, как по-русски Загорский засмеялся, расстегивая воротничок. Кажется, после схватки с долговязом ему было душновато. Господа, позвольте вас представить друг другу. Андре — это мой друг и помощник Гонзалин. Гонзалин это господин Андре Сальмон. Очень, очень приятно! И Сальмон жарко потряс руку Гонзалина. Потом как-то странно оглянулся на распахнутую входную дверь и, чуть поколебавшись, быстро закрыл ее и запер на ключ изнутри. Прошу вас, господа, пройдемте в дом. И хозяин первым устремился вглубь квартиры. За ним немедленно последовали загорски с помощником. Квартирка оказалась небольшой, но уютной. Во всем видна была заботливая женская рука. Многочисленные шкафчики, пуфики, кресла и диванчики придавали всему какой-то детский, почти игрушечный вид. Сальмон усадил гостей в полосатые кресла с гнутыми ножками, вытащил из небольшого бара графинчик с коньяком, расставил на столе рюмки. — Нам надо выпить, — сказал он тревожно. — Нам срочно надо выпить. — Я вижу, вы женились, — заметил Загорский, оглядывая комнату. — Да, — кивнул Сальмон. — Два года назад. Но сейчас же она уехала к родителям. Это для объезда Он разливал коньяк, и руки его дрожали, а графин стучал о рюмке хрустальным звоном. Он даже пролил немного коньяка на стол. Но только махнул рукой. — К счастью, все к счастью. Нестор Васильевич глядел на него чрезвычайно внимательно. — Лошадиное лицо хозяина квартиры перекосило нервная судорога. Глаза смотрели в пустоту. «Ну, завтра я чу сказал он нервно. Не чекаясь залпом опрокинул рюмку в рот и тут же дрожащей рукой налил новую. Ее он выпил также залпом и стал наливать третью. Загорский и ганзолин лишь вежливо пригубили из своих рюмок, с интересом поглядывая на мсье Сальмона. После третьей рюмки тот порозовел, Движения его сделались более плавными, выпитое медленно, наверное верно оказывало свое действие. Дорогой Андре, Нестор Васильевич мягко, но решительно положил руку на предплечье хозяина дома, когда тот попытался налить себе четвертую порцию коньяка. — Вы пьете, как бендюжник. Чем вы так взволнованы? Что вообще тут происходит? — Что происходит? — переспросил Сальмон Горько. — Происходит черт знает что. А «Все это Монализа, дель Джоконда, чтобы она провалилась, и эти берийские статуэтки, чтобы они провалились тоже. Вы знаете, что меня назначили соучастником похищения?» «Кое-что слышал об этом», — сдержанно отвечал действительный статский советник. «Но хотелось бы узнать и детали. А Полинар и Пикассо действительно обокрали лувр?» Сальмон в ответ только фыркнул. «Обокрали лувр. Эти фанфароны даже серебряную ложечку со стола стянуть не сумеют, не то что ограбить музей». Нет-нет, разумеется, ничего они не крали. Просто у Аполинера был секретарь, некий Пьере. Вот уж действительно жулик из жуликов. Так вот, этот самый Пьере некоторое время назад истощил из Лувра иберийские статуэтки и продал их своему хозяину и Пикассо за 100 франков. После того, как украли Джаконду, в Лувре прошла инвентаризация, не досчитались изрядного количества экспонатов. Фотографии некоторых предметов из числа пропавших опубликовали французские газеты в том числе и злополучных иберийских статуэток. Аполлинер, узнав, что неожиданно для себя стал скупчиком краденого, пришел в неистовство, уволил и выгнал своего секретаря. Тот в отместку пообещал сообщить в газеты, что это Аполлинер и Пикассо украли статуэтки. Украли они их якобы для того, чтобы проверить, насколько хорошо охраняется Лувр. А когда поняли, что обокрасть музей несложно, решили взяться уже за Джаконду. Услышав такое, два друга впали в панику, запихали статуэтки в чемодан и ночью побежали топить их в сене. «Избавляться от улик, так они это назвали», — с горечью сказал Сальмон, и от избытка чувств все-таки опустошил еще одну рюмку. Однако утопить улики в реке им так и не удалось. Сначала их спугнул полицейский, потом им в голову пришла мысль, что если все-таки их сочтут виновными, им придется отвечать еще и за уничтожение музейных ценностей Не найдя ничего, лучше они притащили статуэтки к Сальмону. «Ты ведь журналист, значит, пройдоха по самому твоему ремеслу», сказал ему Пикассо. «Придумай, как нам потихоньку вернуть статуэтки в Лувр, а когда к нам придет полиция, окажется, что никто их не похищал». По доброте душевной Сальмон согласился взять у друзей обе статуэтки и даже разработал план возвращения их в музей. Однако при попытке вернуть статуэтки в Лувр был схвачен полицией. Пришлось признаться, что статуэтки эти ему дали Пикассо и Эпполинер. Художника и поэта взяли за жабры, пресса тут же объявила их вероятными похитителями Джаконды, а самого Сальмона их пособником, который, скорее всего, прячет картину в каком-то Идиот ты. воскликнул Сальмон, в сердцах переходя на французский и залпом опрокинул себе в рот очередную порцию коньяка. Загорский уже не пытался его останавливать. Я сам журналист, я понимаю, что такое сенсация, но надо все-таки думать, прежде чем что-то писать. С той порой, как меня назначили сообщником, похитителем и хранителем Джоконды, спокойная жизнь для меня кончилась. Мою квартиру трижды пытались ограбить, мне приходят письма с требованиями отдать картину, в противном случае угрожает разделаться со мной. Я человек хладнокровный. Но, признаться, нахожусь на грани нервного срыва. Именно поэтому я, как безумный, бросился на вас и чуть не убил». Действительный статский советник потер ушибленный затылок. — Да, — сказал он, — удар пистолетом вышел знатный. — С другой стороны, спасибо, что не стали стрелять. Сальмон махнул рукой. — Он, конечно, на взводе, но не до такой степени, чтобы сходу всаживать в незнакомого человека пулю. Пусть даже тот и без разрешения проник в его квартиру. Однако, если дело пойдет так дальше, неизвестно, до чего он дойдет. — Дело так дальше не пойдет, — уверил его действительный статский советник. — Вы собираетесь взяться за похитителей? — Вы расследуете это дело? Надежда зажглась в глазах Сальмона. Гонзолин и Загорский переглянулись. — Я возьмусь, — сказал мне Васильевич задумчиво. — Но этого будет недостаточно. Возможно, расследование потребует времени, а вы с вашим настроением уже и так одной ногой в сумасшедшем доме. Нужно отводить от вашего дома воров и шантажистов. — Разумеется, нужно, но как это сделать? — возопил несчастный Сальмон с надеждой, глядя на Загорского. Нестор Васильевич ненадолго задумался. гонзалин и хозяин дома благоговейно молчали, боясь спугнуть спасительную идею. Спустя полминуты лицо действительного статского советника просветлело, и он взглянул на Сальмона. — Вы журналист, — сказал он, — этим можно воспользоваться. Нужно пустить слух через ваших коллег, что Джаконда покинула пределы Франции. Тогда вас оставят в покое. Раз картину у вас нет, никто к вам больше не полезет. Да, но никто не поверит, что картина уже за границей, возразил Сальмон. Как только стало известно похищение, таможенники стали досматривать багаж выезжающих с особенным чанием. Дайте понять, что вывезли ее в первый же день, в первые же часы, когда еще не успели поднять тревогу. Сальмон задумался. Сама по себе идея неплохая. Но чтобы в нее поверили, тут не хватает убедительных деталей. «Пусть публика думает, что похищение заказали американские толстосумы», сказал Нестор Васильевич. «Намекните на конкретного собирателя шедевров, например, на Джей Пи Моргана. тот, конечно, начнет отказываться от столь сомнительной части. И все тут же решат, что нет дыма без огня, и это придаст всей истории необходимую достоверности». Пока хозяин дома слушал речь Загорского, Мрачное лицо его просветлело, озабоченные морщины на лбу разгладились. «Что ж», — сказал он задумчиво, — «пожалуй, это не дурная идея, пожалуй, я возьму ее на вооружение». «Отлично», — заключил действительный статский советник. «Рад, что сумел вам помочь, а теперь окажите услугу, помогите и вы мне». «Все, что в моих силах», — Местор Васильевич кивнул и, немного подумав, задал первый вопрос. «Насколько я понимаю, расследование ведет знаменитый Альфонс Бертильон». Именно так отвечал журналист. «Не лучший выбор», — неожиданно заметил Загорский. бертильон теоретик. Его бертельонаж является квазинаучным методом. Он верит, что любое преступление можно раскрыть при помощи антропологических измерений и математических выкладок. Однако жизнь богаче математики и не может быть описана только математикой». «Вы совершенно правы», — кивнул Сальмон. Бертильон, верный своему антропометрическому методу, стал проверять всех постоянных сотрудников музея. Он измерял им рост, объем головы, длину рук и ног и тому подобное. «Глупость», — вдруг сказал Гонзолин, который до сего момента молчал, словно набрал в рот воды. «Почему только у постоянных сотрудников? Как будто украсть могли только постоянные». И «Считается, что постоянным сотрудникам сделать это было бы легче», — объяснил Сальмон. И все равно не унимался помощник. Как длина рук и ног сотрудников музея поможет найти преступника? Журналист объяснил, что у господина Бертильона имеется картотека на сто тысяч уже известных преступников. Данные работников Лувра планируется сравнить с данными картотеки и определить таким образом круг возможных подозреваемых. — А сколько всего в Лувре сотрудников? — перебил его действительный статский советник. — Насколько мне известно, 257. — Загорский покачал головой. В таком случае измерение их и сопоставление полученных данных с картотекой займет не один месяц. Именно так он и сказал Мсье Лепену, кивнул Сальмон. А кто такой Мье Лепен? полюбопытствовал Ганзолин. Журналист поднял на него глаза, и в глазах этих, как показалось китайцу, прочел он некоторый трепет. Лепен, это наш префект, объяснил Сальмон. На лице у Ганзолина возникло вопросительное выражение. «Первое лицо в полиции, не только Парижа, но и всего департамента Сены», растолковал действительный статский советник. «Итак, Бертильон в соответствии со своими теориями занят тем, что измеряет сотрудников музея. Полагаю, однако, что не измерять бы их, надо в первую очередь опросить. Конечно, понедельник в музее выходной день, однако и в выходной в Лувре есть люди. Не может быть, чтобы ни один человек не приметил похитителя». Журналист закивал головой. «Идея верная, причем совершенно стандартная. Вообще говоря, опрос свидетелей — это первое, что делает полицейский агент, расследуя преступление. Даже странно, почему этого не сделал Бертильон». «Может быть, и сделал», — отвечал Загорский задумчиво. «Может быть, кого-то и допросили, да только не тех». Мсье Бертильон так был увлечен своим бертильонажем, что пренебрег опросам свидетелей. «Или...» «Что «или»?» — живо переспросил Сальмон. — Нет, ничего, — отвечал Загорский. — Полагаю, что мы еще можем исправить ошибку мэтра и заняться поисками свидетелей этого печального происшествия. Сальмон вызвался им помочь. Действительный статский советник не возражал. Только пусть никому не говорит, что они как-то связаны. Загорский ведет свое расследование частным образом, и французским властям может не понравиться, что русский дипломат лезет не в свое дело. Пусть даже движим он самыми лучшими побуждениями. Конечно, по-китайски сказал гонзалин Загорскому, заработать 65 тысяч франков – это лучшее побуждение, которое мы когда-либо вдохновлялись. Загорский никак не прокомментировал это нахальное заявление. Сальмон быстро собрался, и они втроем дружно выступили в направлении музея. К великому удивлению Гонзолина ко входу в Лувр выстроилась очередь, длинная, как змея. Сотни праздных зевак, дам мужчин и даже малолетних детей составляли эту удивительную змею, которая неторопливо двигалась в сторону главного входа. Довольно скоро выяснилось, что очередь стоит не вообще в музей, а в тот самый салон Карре, из которого была украдена джаконда. Чего хотят все эти люди? спросил китаец, с превеликим подозрением оглядывая очередь. Хотят посмотреть на джаконду, объяснил Сельман точнее на то место где она когда- висела. — это еще зачем изумился гонзалин журналист только руками развел объяснить это крайне трудно понимаю тем не менее кивнул китаец ценители прекрасного у нас в россии это называется дырка от бублика и продается обычно в сто раз лучше чем сам бублик пока они стояли в очереди загорский расспросил сальмона об обстоятельствах дела в частности о тех о которых не писали в газетах Выяснилось, что в тот день, когда обнаружилась пропажа, кроме найденных на черной лестнице защитного стеклянного короба и рамы, на улице была также найдена дверная ручка. Полиция осмотрела все двери и установила, что ручка была от той двери, которая вела от салона каре к черной лестнице. Любопытно, — заметил Загорский. Тут возникают сразу два вопроса. Первый. Зачем вору понадобилась ручка от двери? И второй, почему он ее выбросил, едва только оказался на улице. Никаких предположений на этот счет ни у журналиста, ни у Гонзалина не оказалось. Ничего, успокоительно заметил Нестор Васильевич. Нужно проявить немного терпения, думаю, очень скоро все станет ясно. Выстояв очередь, они, наконец, попали в салон Каре, где их глазам представилось несколько необычное зрелище. Два десятка солидных с виду господ с неподдельным интересом созерцали пустое место на стене. Из стены торчали крючки, на которых совсем недавно висела Джаконда. Типичная дырка от бублика, кивнул Гонзолин. Так всегда и бывает, заметил Сальмон. У людей под носом может быть необыкновенные художественные сокровища, и никто даже не почешется. А стоит это сокровище украсть, как вокруг него немедленно начинается истерика. Дырка от бублика, впрочем, не интересовала Нестора Васильевича. Гораздо большее любопытство у него вызвало две ведущие на черную лестницу. Он попросил спутников прикрыть его от любопытных взоров публики, а сам принялся за изучение замка. Осмотр, устроенный действительным статским советником, продолжался недолго. Что ж, сказал он, наконец, распрямляясь, Картина происшедшего становится яснее. Я знаю этот тип замков. Они объединены с ручками. Нечто похожее используется в психиатрических лечебницах. Когда похититель снял джаконду со стены, он попытался выйти на лестницу, чтобы покинуть здание. Однако дверь оказалась запертой. Возможно, у него были ключи или отмычка, но они по какой-то причине не сработали. Не исключено, что вор сразу попытался вскрыть замок слесарными инструментами. Правда, слесарь из него оказался еще худше, чем взломщик. Видимо, он открутил ручку и только после этого взялся за замок. Однако вскрыть дверь он, увы, так и не смог. — Почему вы так думаете? — удивился Сальмон. — Он же все-таки вынес картину. — Элементарно, Батсон! — торжествующе сказал Гонзолину. — Гонзолин прав, это действительно элементарно, — согласился Нестор Васильевич. — Нужно лишь знать характер этих замков. После того, как снимаешь ручку, отпереть дверь уже нельзя. Это, если хотите, дополнительная мера безопасности. Но этого не знал похититель. Он вытащил ручку и оказался перед наглухо запертой дверью. — Открыть такую дверь можно, только вынув из нее замок. А это уже более сложная и обременительная операция, требующая целого набора слесарных инструментов. Едва ли похититель, отправляясь на дело, потащил с собой целый ящик с инструментами. — И что же отсюда следует? — спросил Сальмон нетерпеливо. — Отсюда следует, что похитителю помогли выйти на улицу, — безмятежно отвечал действительный статский советник. Кто-то вполне профессионально вынул замок и вскрыл дверь, выпустив вора наружу. Значит, нам нужно искать пролетария. И не просто пролетария, а постоянного работника музея. В противном случае вряд ли бы он смог войти в Лувр в выходной. «Полагаете, у вора был сообщник?» — спросил Сальмон. Брови загурского сошлись на переносице. Вид у него сделался скептически. «Не уверен», — сказал он. «Может быть, пролетария использовали, что называется, в темную. Может быть, он вообще тут случайный персонаж. Это только в книгах». Все заранее продумано и подготовлено. В жизни всякое крупное похищение часто обязано не хорошей подготовке, а стечению обстоятельств, иной раз совершенно случайных. И все же, я полагаю, у вора был сообщник, — не согласился журналист. Кстати сказать, полиция тоже к этому склоняется. Нестор Васильевич небрежно пожал плечами. Люди вечно к чему-то склоняются, словно трава под ветром. Но это не значит, что ветер дует в нужную сторону. «Почему, кстати сказать, полиция думает, что у вора был какой-то сообщник?» Сальмон объяснил, что все дело в весе. «В весе?» — удивился Загорский. «Да, в весе картины. Журналисты пишут, что вместе с рамой и защитным коробом она должна была весить около 80 килограммов. Согласитесь, унести такой вес одному человеку крайне трудно, если только он не чемпион по тяжелой атлетике». «Ерунда», — легкомысленно отмахнулся действительный статский советник. «Почему же ерунда?» – несколько обиженно осведомился Сальмон. «Во-первых, он не понес картину в раме и коробе, а оставил все лишнее на лестнице», – отвечал Нестор Васильевич. «Но даже просто снять такую тяжесть со стены нелегкое испытание не уступал журналист». Загорский отвечал, что журналисты ошиблись с оценкой веса украденного. «Известен размер короба для Джаконды, а также известно, из какого материала он делался». Зная все это, он произвел некоторые вычисления и установил, что картина с рамой и коробом весила вовсе не 80, а всего только 35-40 килограммов, а это уже вес вполне подъемный для одного взрослого мужчины. Если только он не страдает ущемлением грыжи, вставил ганзолин. Благодарю тебя, это очень ценное замечание, поморщился Нестор Васильевич и снова повернулся к Сальмону. Нет-нет, если и есть у похитителя сообщник, то он, скорее всего не в музее скрывается, а за его пределами. Тут Гонзалин хитро прищурился и заявил, что знает, о каком именно сообщнике может идти речь. Это никто иной, как месье Альфонс Бертильон. «Почему вы так решили?» – изумился журналист. «Во-первых, он загубил отпечатки пальцев на коробе и ручке, а это единственный показатель, по которому можно узнать вора», – с охотой отвечал китаец. «Во-вторых, он направил расследование в сторону Бертильонажа, стал измерять работников музея и тем самым сорвал их опрос «Кто и другое могло выйти случайно?» – не согласился Сальмон. «Могло», – кивнул гонзалин – «но только одно из двух. А мы имеем дело сразу с двумя срывами расследований, причем сделал это один и тот же человек». «Неужели вы думаете, что знаменитый криминалист начал было Сальмон, но его внезапно перебил Нестор Васильевич? Он сказал, что всякая версия имеет право на существование, но всякая версия должна быть убедительно доказана» иначе грош ей цена. Сейчас бессмысленно строить дедуктивные замки на песке, у них есть вполне конкретная задача – найти пролетария, который выпустил похитителя из Лувра, и в этом им должен помочь их друг Андре Сальмон, на него сейчас вся надежда. Сальмон объявил, что он знаком с техническим директором Лувра, мсье Пике, а у того наверняка есть вся интересующая их информация. А этот Пике захочет иметь с вами дело? осторожно осведомился Нестор Васильевич. Вы же как будто ходите в сообщниках похитителей. Так полагают только мои коллеги из бульварных газет и примкнувшие к ним идиоты, отвечал журналист. Пике знает меня сто лет. Если бы я хотел украсть джаконду, я бы давно это сделал, не сомневайтесь. Ну что ж, вперед и вырвите у мс. Пике все тайны работающих в Лувре пролетариев, благословил Сальмон загорский после чего тот немедленно отправился к техническому директору Лувра. Тем временем действительный статский советник обратил взыскательный взор на помощника. «За дедукцию и сообразительность хвалю», — сказал он. «Насчет Бертильона версия любопытная, однако не любую версию нужно немедленно придавать гласности. Всякое слово должно говориться во благовремении, или, говоря попросту, в нашем деле важно не только что, но и когда». Гонзолин скорчил рожу, но спорить не стал. Он был польщен, что господин отдал должное его уму. Спустя десять минут вернулся Сальмон и еще издали торжествующе помахал Загорскому листком. Это оказался список технического персонала Лувра. Как выяснилось, в день похищения в музее дежурили трое. Мсье Габен, Мсье Лотье и Мсье Форту. «Мсье Форту и сегодня в музее, он водопроводчик», — сказал Сальмон. «То, что надо», — заметил Загорский. «Идем поговорим с этим Форту». Водопроводчик оказался добродушным рабочим с очень простым лицом. Впрочем, лицо это казалось сейчас несколько озабоченным. — Здравствуйте, господа, хорошие, — проговорил он, переводя тревожный взгляд с Загорского на Гонзолина, с Гонзолина на Сальмона. — Мне сказали, у вас ко мне какое-то дело. Если какие есть претензии по работе, так я водопроводчику уже давно... И за все время никаких серьезных жесканий не имел, а если кто и бывал недоволен, так это у всякого свой характер, а сам-то язык всегда стараюсь как лучше, а не так, чтобы, как некоторые Сикиснакись, потому что бывает, конечно, и в нашем деле такие люди, что просто оторви добрось, да но это ясное дело не про меня. но а если все ж такие есть какие претензии, так я считаю, что лучше сразу высказать все на чистоту да и разойтись, без шума, и ссоры. Нет-нет, прервал Загорский слова словахутливого собеседника. — К вам нет никаких претензий, более того, начальство отзывается о вас как о работнике очень хорошим и дисциплинированным. Услышав такое, МСЕ Форту немедленно расплылся в улыбке. — Что есть, то есть, — заговорил он, явно довольный. — Скрывать не буду, потому как завсегда делай по совести, а не то, что кто другой, который и так делает, что всегда надо потом за ним переделывать. Ну, а я известно, совсем не такой человек, а совсем даже наоборот. И очень хорошо, — снова перебил его Нестор Васильевич. Мы знаем, что в день, когда украли Джаконду, вы были в Лувре. Ваша правда был, — согласился водопроводчик, — поскольку было мое дежурство, а если бы не так, то был бы кто другой, или даже, может, третий. Скажите, пожалуйста, не видели ли вы в этот день чего-то странного или подозрительного? Водопроводчик отрицательно покачал головы. — Не говорите сразу, подумайте, — настаивал действительный статский советник. Да тут, думай, не думая, все одно не видел, и весь сказ. Его же до этого полиция спрашивала, тоже, дескать, не видел ли чего подозрительного. А что ему подозрительного видеть? Он свою работу завсегда тщательно делает. Ни единой протечки или прорыва по его вине не было никогда. А если и было, то не из-за него. А потому что другие так сделали, а он-то всегда в наилучшем виде. Мистер Васильевич кинул. Хорошо, если так, зададим конкретный вопрос. Не проходил ли он случайно в тот день мимо зала каре где-то между семью и восемью часами утра. Водопроводчик задумался. Может, и проходил, почему нет? Он когда дежурный, почитать через весь, лувр проходит, потому что в этом и состоит его работа, чтобы всюду доходить и все примечать, а если где, не дай бог, неисправность, какая тут же ее и выправить? Отлично!» — кивнул Загорский. «А когда вы проходили мимо зала каре, не встретился ли вам человек, который стоял у двери на лестницу и никак не мог выйти наружу?» Месье Форту поглядел на Загорского с удивлением. «Теперь он вспоминает, был такой человек, стоял прямо у двери, и выйти на лестницу не мог». «А почему он не мог выйти?» — продолжал Нестор Васильевич свои расспросы. «Что ему мешало?» «Да ничего ему не мешало, но и не помогало тоже. Вот ведь какая штука получается. Он выйти хотел, а на двери ручки не было. Верно, какие-то зерняки открутили, а без ручки ты на лестницу не выйдешь, такая вот история». Там надо на ручку нажать, а потом дверь толкнуть, тогда уж только можно и выйти, а если нет ручки, так и нажимать не на что, и не откроешь тогда ничего. Вот в тот раз ручки-то не было, а тому месье, стало быть, кровь из носу надо было выйти, но он в форту и решил ему помочь, вынул замок, и дверь открылась. Понятно, — сказал Загорский. А когда он вышел, вы вставили замок обратно? Нет, не вставлял. Я как подумал, ручки все равно нет, замок сломан. А если еще кому понадобится выйти? Потому решил пока оставить как есть, чтобы потом плотник наш, Филипп, установил уже все как положено. Нестор Васильевич кивнул. А что нес человек, которому месье Форту открыл дверь? Форту на миг задумался. Что нес-то? Ваш, правда, что-то нес. Я, признась, не разглядел. Большое что-то, квадратное, тяжелое, видно было, с натугой несет. Он сверху блузу рабочую накинул. Вот и не разобрать было. Может быть, это была картина, подсказал Нестор Васильевич. Водопроводчик развел руками. Наверняка картина. Тут все время картины носят, туда и сюда, этот музей. Так что удивляться нечего. Загорский снова кивнул. А не может ли Мсье Форту описать человека, который нес картину? Форту неожиданно замялся. Трудновато будет. Господин-то этот недоволен очень был, что ручки нету выйти нельзя, на самого форту даже не смотрел, только в дверь уставился и бурчал чего-то. Вышло, что почти все время Форту ему в спину смотрел, а со спины ты и не разберешь особенно ничего, так что сказать ему и нечего насчет того, как тот господин выглядел. Загорский, услышав такое, только крякнул. Вид у него был обескураженный. Водопроводчик неловко переминался на месте. Сальмон с любопытством разглядывал Загорского. Ганзолин, сохранял на лице полную невозмутимость. Отпустив месье Форту, нестер Васильевич повернулся к своим спутникам. «Что ж», — сказал он. Похоже, без господина префекта нам в этом деле все-таки не обойтись.